Глава 8. Экономика до военных пятилеток. Первой пятилетке в этом разделе будет уделено гораздо больше внимания, так как требуется описать контуры новой экономической системы. Во вторую и третью пятилетку новаций было меньше, поэтому и соответствующие разделы меньше. Пережить первую пятилетку 1928 1932 годы. После утверждения 15-м съездом партии директив к пятилетнему плану в декабре 1927 -го года началась очередная переделка проекта ⁇ «Пятилетки». В марте 1928 -го года собрался третий съезд президиумов газпланов, который рассмотрел тезисы нового плана и плановую ориентировку ⁇ два варианта ⁇ и принял план работ. Параллельно свой вариант пятилетки переделывал ВСНХ, представивший окончательный вариант директив по промышленности в Госплан в августе. Официально первая пятилетка началась 1 октября 1928 года. Но при этом контрольные цифры на 28-29 хозяйственный год, то есть план первого года пятилетки, обсуждались только в октябре 28 года на четвертом съезде президиумов Госпланов. А президиум газплана СССР дал Центральной комиссии по пятилетнему плану ЦКПП указание сверстать отправной вариант плана только 3 ноября. С декабря 28 по март 29 -го года было проведено 16 производственных отраслевых конференций по вопросу реконструкции промышленности. Они помогли уточнить план строительства новых заводов. Наконец, 7 марта. 1929 года открылся Пятый съезд Президиумов-Газпланов, который 23 марта утвердил пятилетний план. Нужно отметить, что представленный в марте 1929 года вариант пятилетнего плана совсем не предполагал поголовной коллективизации. Доля индивидуальных крестьянских хозяйств в производстве товарной продукции – должна была за пятилетие сократиться с 95,6% до 77,1%. Расхождение по столь важному вопросу, как темпы коллективизации, приведшее к необходимости срочно править пятилетку по-живому, говорит о том, что, несмотря на бурные дискуссии о методологии планирования, приобретавшие все более отчетливый политико-обвинительный оттенок, партии так и не удалось продавить плановиков. Последствия не заставили себя долго ждать. Уже в 30 году «Газплан» был разгромлен. Крыжановского, Струмилина и ряд других сотрудников вынудили перейти в Академию наук. Буржуазных специалистов арестовали. А новым руководителем «Газплана» стал Валериан Куйбышев, который ранее на посту председателя ВСНХ защищал сверхвысокие темпы развития. Цель укрепления обороноспособности и независимости СССР обусловила основную задачу первой пятилетки — превратить Советский Союз из страны, ввозящей машины и оборудование, в страну, производящую их самостоятельно. Для этого основной упор был сделан на развитие тяжелой промышленности и особенно на развитие машиностроения. Нужны были станки, которые делают станки, Под потребности машиностроения планировалось развитие металлургии и топливно-энергетического комплекса. Потребности в импорте для ключевых отраслей и потребности в прокорме ожидаемого количества рабочих формировали задания для сельского хозяйства, нефтяной промышленности и лесозаготовок, потому что нефть, лес и сельхозтовары были основными статьями экспорта. На основе проектировок по промышленности и сельскому хозяйству формировались остальные разделы плана. План был сверстан в двух вариантах — отправном, реалистичном, и оптимальном, оптимистичном. Наличие двух вариантов отражало неизжитые разногласия между Газпланом и ВСНХ касательно темпов развития. После плановых органов пятилетка была утверждена 16-й партийной конференцией ВКПБ 23-29 апреля 1929 года, в оптимальном, то есть более амбициозном варианте. Наконец, пятилетний план был утвержден и Пятым Всесоюзным съездом Советов 20 мая 1929 года, что придавало ему силу закона. Однако уже в июле 1929 года пленум ЦК ВКПБ повысил планы развития промышленности по итогам выполнения 28-29 хозяйственного года, а также, чтобы учесть в пятилетке, новый курс на ускоренную коллективизацию, для обеспечения которой требовалось резко нарастить выпуск тракторов и сельхозтехники, а для этого, в свою очередь, повысить задания по производству металла и тому подобному. Задания по сельскохозяйственному машиностроению были увеличены более чем в два раза. Результатом стал так называемый уточненный ноябрьский 29 -го года вариант пятилетки, в котором требовалось, например, довести добычу нефти до 41 миллиона 400 тысяч тонн против 21 миллиона 700 тысяч тонн по оптимальному варианту. Добычу каменного угля до 120 миллионов тонн вместо 75 миллионов тонн выплавить 16 миллионов тонн чугуна против 10 миллионов тонн по оптимальному варианту и тому подобное. Это была уже в явном виде реализация принципа план как ориентир для политической мобилизации масс, а не как результат научного расчета. Постоянная переделка пятилетки приводила к тому, что на местах не знали, на какие цифры опираться при составлении производственной программы. Контрольные цифры на 29 30 хозяйственный год оказались более плавающими, чем когда-либо. Завод «Красный Путиловец», к примеру, сначала получил задание на 5000 тракторов, а чуть позднее — на 10. Разработанный заводом «Промфинплан» пришлось полностью переделывать. По сути, место плана заняла директива «сделать как можно больше». В январе 1930 года в Газплане СССР прошли дебаты о сроках составления контрольных цифр на 30-31 хозяйственный год, которые отразили продолжающееся сопротивление Газплана натиску волевого подхода к планированию. Председатель Газплана РСФСР, то есть Госплана одной из союзных республик, Левин, предлагал составлять контрольные цифры на следующий год после получения результатов первого полугодия 29-30 -го хозяйственного года, то есть не раньше мая. А Куйбышев доказывал, что для составления контрольных цифр результаты полугодия знать не обязательно, так как правительственные директивы уже известны. Куйбышева в ноябре 30 -го года назначили председателем Союзного госплана вместо Крыжжановского, а Левина в 1937 году расстреляли. В итоге плановые задания на 1931 год увеличивались еще больше. Из-за такой практики на встрече с иностранцами в мае 1931 года член Президиума Газплана СССР Лауэр объявил о, казалось бы, невозможной вещи. План третьего года пятилетки по углю провален, при том, что план всей пятилетки по углю перевыполнен на 20%. План на 31 год предусматривал рост по валовой продукции ВСНХ на 42%, вместо 22% по оптимальному варианту пятилетки на этот же год. По сельскому хозяйству рост валовой продукции был намечен в 24,7%, вместо 10% по оптимальному варианту пятилетки на этот же год. Тезис о пятилетке как сумме годовых планов был утвержден только в 1979 году. До этого времени сумма годовых планов превышала пятилетний план. Подобная практика выглядит странной, если представлять план чем-то вроде расписания, а не политического лозунга. Но в первую пятилетку это был скорее именно лозунг, своего рода разведка боем реальных возможностей новой экономической системы. Провал плана 1931 года как раз показал границы этих возможностей, что в дальнейшем учитывалось плановиками. Надо указать еще одну причину такого подстегивания. В 1929 году на Западе разразилась Великая депрессия и темпы роста приобрели политическое звучание в международном масштабе. На той же встрече с иностранцами в Гасплане в 1931 году Куйбышев старался убедить их, что только революция и установление диктатуры пролетариата помогут восстановить экономический рост в европейских странах. Высокие темпы под таким углом зрения не просто означали усиление экономической мощи СССР, но как бы подтверждали выбор, сделанный в октябре 2017 года. Если бы сочетание Великой депрессии на Западе и бурного развития СССР действительно привело бы к революциям в европейских странах, подстегивание темпов 30-31 годов со всей его штурмовщиной и несбалансированностью окупилось бы сполна. Хлебозаготовки и импорт прогрессивных технологий. Когда в 1960-е годы в СССР стали выходить первые исторические работы об индустриализации, их авторы не скрывали, что первая пятилетка сопровождалась падением личного потребления, но указывали, что сознательные рабочие добровольно шли на этот шаг ради будущего. В советской индустриализации тяготы и лишения, связанные с трудностями создания собственными силами крупной машинной индустрии, сознательно нес весь советский народ. Рабочие и крестьяне, интеллигенция, ответственные работники и рядовые труженики. Это цитата. В действительности, конечно, рабочих и крестьян прямо никто об этом не спрашивал. Готовность затянуть пояса ради индустриализации — была определена явочным порядком. Советская власть устояла. Крестьянские выступления и рабочие забастовки были относительно малочисленными. Счет шел на десятки тысяч человек в многомиллионной стране. И не превратились в новую гражданскую войну, как того опасались правые. Сталинский ЦК партии не побоялся надавить на крестьянство. И в конечном счете выиграл разрубив Гордиев узел проблем, известных по кризисам НЕПА. К концу первой пятилетки 61,5% крестьянских хозяйств были объединены в колхозы. Около 15 миллионов крестьянских дворов объединились в 211 тысяч коллективных хозяйств, охватывающих 75,7% всех крестьянских посевных площадей. Благодаря этому, удалось резко нарастить хлебозаготовки. В 2028 году государственные заготовки зерновых составили 10 миллионов 800 тысяч тонн, а в 1931 году уже 22 миллиона 800 тысяч тонн. В 2027-2028 хозяйственном году колхозы и совхозы дали только 10% товарного хлеба с данного государству, а в 1932 году 84,2 — всей товарной заготовки зерна. Прирост хлебозаготовок позволил и кормить резко увеличивавшееся городское население — за первую пятилетку около 6 миллионов человек переселились в города — и наращивать экспорт. Число тракторов в МТС росло чрезвычайно быстро, но все-таки отставало от темпов коллективизации. В 29-м году в МТС было 2400 тракторов. В 30-м — 31100 тракторов. В 31-м — 63300 тракторов. В 32-м — 74800 тракторов. То есть к концу пятилетки все еще приходился один трактор на три колхоза. Еще 40 тысяч тракторов было в совхозах. За годы первой пятилетки С 27 28 хозяйственного года по 32 год в сельское хозяйство поступило 153 900 тракторов. Если обе цифры верны, поступило 153 тысячи, а на конец пятилетки числилось 104 тысячи, значит, треть тракторов уже успела сломаться. Ситуация усугублялась тем, что распространенной формой пассивного сопротивления крестьян коллективизации Был массовый забой скота, в том числе коров и лошадей, на которых раньше пахали землю. Забой шел не только из идеологических, но и из прагматических соображений. После выполнения плана хлебозаготовок зерна на прокорм скотины часто не оставалось. Еще часть скота погибла уже в колхозах где было невозможно быстро создать нормальные условия для содержания и прокорма обобществленного стада. Наиболее выпиющий убыль скота была в Казахстане, где на кампанию коллективизации наложилась кампания по переводу казахов на оседлость. По данным Крайкома партии, за первую пятилетку поголовья всех видов скота в Казахстане уменьшилось с 36-40 миллионов голов до 4 миллионов голов, то есть почти на 90%. Без достаточного количества тракторов и с уменьшившимся количеством скота крестьянам приходилось интенсивнее использовать оставшихся в живых лошадей. В Заволжье в 1932 году на тягловую единицу приходилось 10,4 гектара пашни, в то время как в 28 году только 6,3 гектара. В итоге в первую пятилетку достаточных технических предпосылок для роста урожайности создано не было. Над увеличением выпуска сельхозтехники упорно работали, но проблема временного лага исчезнуть не могла. Сначала надо было увеличить хлебозаготовки, чтобы на этой основе построить тракторные заводы, А уже потом продукция этих заводов могла бы помочь селу. Нехватка техники и тяглового скота вкупе с организационной неустроенностью недавно созданных колхозов и неблагоприятными погодными условиями привели к падению урожайности и волового сбора зерновых в 1931 33 годах по сравнению с предшествующим периодом. Планы хлебозаготовок при этом снижать до последнего никто не собирался что привело в 1932-1933 годах к массовому голоду, унесшему несколько миллионов жизней и ставшему самым тяжелым последствием выбранного курса. При этом при личном участии Сталина был сначала издан закон постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности, по которому захищение с колхозных полей предусматривалось наказание не менее 10 лет тюрьмы. А когда крестьяне побежали от голода в города, где снабжение было лучше, появилось постановление ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 1932 года о введении в СССР паспортной системы и прописки для разгрузки городов от лишних элементов. Секретарь ЦИК Янукидзе прямо указывал, что назначение паспортной системы предотвратить неконтролируемое перемещение по стране огромных масс сельского населения. Крестьяне должны были жить в колхозах и умирать от голода там же. Но результат был достигнут. В 1929 году из страны, вывезли 260 тысяч тонн зерновых, а в 30 году уже 4 миллиона 850 тысяч тонн. В 31-м, несмотря на недород, 5 миллионов 180 тысяч тонн. Это значит, что за один 1930 год удалось нарастить экспорт зерновых в натуре в невероятные 17,5 раз. В деньгах рост был вдвое скромнее так как первая пятилетка пришлась на Великую депрессию на Западе, и цены на зерно упали. С одной стороны, это делало экспорт менее выгодным. Но с другой, из-за депрессии иностранцы стали более сговорчивыми и продавали в СССР такие технологии, которые в обычных условиях, возможно, вообще бы не стали продавать. Даже резко возросший экспорт не достигал объемов 1913 года. То есть рост экспорта не был основной причиной голода, а скорее внес свою лепту наряду с необходимостью кормить миллионы новых строителей и рабочих и неналаженностью колхозной системы. По данным Мишустина, на пике экспорта в 1931 году СССР вывез 5% своей ржи, 12% пшеницы, 18,6% ячменя, и 37,7% животного масла. Всего экспорт продовольствия в 1931 году составил 37,2% советского экспорта. Главной статьей оставался вывоз промышленных товаров, преимущественно сырья и полуфабрикатов. Основными статьями промышленного экспорта были пиломатериалы, нефтепродукты и пушнина. Для наращивания вывоза построили нефтепроводы Баку-Батуми и Грозный-Туапсе и ряд лесопильных и фанерных заводов вблизи портов северо-запада. Однако если сравнивать не группы товаров, а конкретные продукты, то главным экспортным товаром в 30-31 годах был хлеб. В современной публицистике встречаются странные заявления о том, что советская индустриализация — была проплачена иностранцами, сделана на зарубежные кредиты. Западные державы наотрез отказывались кредитовать страну победившего пролетариата, которая объявила дефолт по царским займам. О невозможности получения сколько-нибудь крупного кредита писали и председатель Госплана Крыжановский, и Анастас Микоян, и авторы энциклопедии советского экспорта 1928 года. Последние указывали, что рынок капиталов для СССР закрыт, а краткосрочные кредиты и государственные гарантии служат облегчению внешней торговли, покрывают кассовые разрывы и успокаивают иностранных поставщиков. Но фундаментально проблемы не решают. Проще говоря, иностранцы давали кредиты только на заготовку и вывоз из СССР сырья но никак не на строительство гигантов индустрии. Сводные данные по внешней торговле СССР выглядят следующим образом. Внешняя торговля СССР за 1925-1937 годы. Миллионов рублей по курсу рубля, установленному в апреле 1936 года. 1924-25 хозяйственный год. Экспорт. 2 миллиарда 447 миллионов 300 тысяч. Импорт. 3 миллиарда 168 миллионов 500 тысяч. Оборот. 5 миллиардов 615 миллионов 800 тысяч. Сальдо внешней торговли. Минус 721 миллион 200 тысяч. 1925-26 хозяйственный год. Экспорт. 2 миллиарда... 963 миллиона 600 тысяч. Импорт. 3 миллиарда 312 миллионов 600 тысяч. Оборот. 6 миллиардов 276 миллионов 200 тысяч. Сальдо внешней торговли. Минус 349 миллионов рублей. 1926-27 хозяйственный год. Экспорт. 3 миллиарда 417 миллионов 400 тысяч. Импорт. 3 миллиарда 125 миллионов 600 тысяч. Оборот. 6 миллиардов 543 миллиона. Сальдо внешней торговли. 291 миллион 800 тысяч. 1927-28 хозяйственный год. Экспорт. 3 миллиарда 424 миллиона 100 тысяч. Импорт. 4 миллиарда 141 миллион 300 тысяч. Оборот. 7 миллиардов 565 миллионов 400 тысяч. Сальдо внешней торговли. Минус 717 миллионов 200 тысяч. Четвертый квартал 1928 года. Экспорт. 948 миллионов 300 тысяч. Импорт. 890 миллионов 500 тысяч. Оборот. 1 миллиард 838 миллионов 800 тысяч. Сальдо 57 миллионов 800 тысяч. 1929 год. Экспорт 4 миллиарда 45 миллионов 800 тысяч. Импорт 3 миллиарда 857 миллионов. Оборот 7 миллиардов 902 миллиона 800 тысяч. Сальдо 188 миллионов 800 тысяч. 1930 год. Экспорт. 4 миллиарда 539 миллионов 300 тысяч. Импорт. 4 миллиарда 637 миллионов 500 тысяч. Оборот. 9 миллиардов 176 миллионов 800 тысяч. Сальдо. Минус 98 миллионов 200 тысяч. 1931 год. Экспорт. 3 миллиарда пятьсот пятьдесят миллиона сто тысяч Импорт 4 миллиарда восемьсот тридцать девять миллионов 900 тысяч. Оборот 8 миллиардов триста девяносто миллиона. Сальдо внешней торговли минус миллиард двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч. 1932 год. Экспорт 2 миллиарда. 518 миллионов 200 тысяч. Импорт. 3 миллиарда 83 миллиона 500 тысяч. Оборот. 5 миллиардов 601 миллион 700 тысяч. Сальдо. Минус 565 миллионов 300 тысяч. 1933 год. Экспорт. 2 миллиарда 167 миллионов 500 тысяч. Импорт 1 миллиард 525 миллионов 100 тысяч. Оборот 3 миллиарда 692 миллиона 600 тысяч. Сальдо 642 миллиона 400 тысяч. 1934. Экспорт 1 миллиард 832 миллиона 400 тысяч. Импорт миллиард 18 миллионов. Оборот два миллиарда восемьсот миллионов четыреста тысяч сальдо восемьсот четырнадцать миллионов четыреста тысяч экспорт один миллиард шестьсот миллионов триста тысяч импорт один миллиард пятьдесят миллионов двести тысяч оборот два миллиарда шестьсот миллионов пятьсот тысяч сальдо пятьсот пятьдесят два миллиона сто тысяч тридцать шестой год Экспорт 1 миллиард 359 миллионов 100 тысяч. Импорт 1 миллиард 352 миллиона 500 тысяч. Оборот 2 миллиарда 711 миллионов 600 тысяч. Сальдо 6 миллионов 600 тысяч. И 1937 год. Экспорт 1 миллиард 728 миллионов 600 тысяч. Импорт 1 миллиард. 341 миллион 300 тысяч, оборот — 3 миллиарда 69 миллионов 900 тысяч, сальдо — 387 миллионов и 300 тысяч рублей. Из таблицы следует, что 3 года первой пятилетки сальдо внешней торговли было пассивным. То есть мы завозили товаров больше, чем вывозили. Но уже во второй пятилетке знак поменялся. И к концу 1935 года дисбаланс, набранный в первую пятилетку, был погашен. Общая сумма пассивного сальда за три года составила 1 миллиард 950 млн 30 тысяч рублей по курсу 1936 года. Курс мог быть завышен, но нас интересует порядок цифр. Поскольку краткосрочные кредиты все время предоставлялись и погашались, Сумма задолженности была меньше накопленного сальда. На 1 января 1933 года она составила 1 миллиард 3 миллиона 200 тысяч рублей по курсу рубля, действовавшему в период первой пятилетки и до апреля 1936 года. Причем по большей части кредитами на срок не более двух лет. При этом за первую пятилетку в народное хозяйство СССР было вложено 52,5 миллиарда рублей. Из них 24 миллиарда 800 миллионов в промышленность. Таким образом, иностранцы прокредитовали, и то косвенно, всего 1,9% совокупного объема капитальных вложений. Также из таблицы следует, что обороты внешней торговли динамично росли достигнув пика в 1930 году. Но после того, как основные технологии были закуплены, а в СССР начали входить в строй собственные новые заводы, внешняя торговля стала сжиматься, и в 1935 году оборот был вдвое меньше, чем десятилетием раньше. СССР закупил все самое необходимое и в дальнейшем сосредоточился на самообеспечении. Этот маневр важно отметить, так как он, среди прочего, показывает, что руководство СССР не рассматривало внешнюю торговлю как средство обогащения или экспансии, то есть не руководствовалось обычной капиталистической логикой. СССР увеличивал объемы торговли никогда, когда это было выгодно в соответствии с конъюнктурой мировых цен, а когда ему самому для развития требовались иностранные товары, которые надо было покупать за валюту. Такой подход в целом сохранялся и в послевоенные годы, даже на фоне роста мировых цен на нефть. Резкий спад в 1932 33 годах показывает также, что руководство в целом реагировало на разразившийся голод, пойдя в конечном итоге на сокращение экспортных планов. Удельный вес экспорта продуктов питания во всем экспорте СССР подскочил с 24,4% в 29 году до 37,2% в 31, но уже в 32 сократился до 25,1%. Экспорт зерновых в 32 году сократили в 3 раза по сравнению с 31. -м. К сожалению, решения эти были приняты с запозданием. Что же закупалось на валюту, полученную от с таким трудом форсированного экспорта? Основной статьей ввоза были, конечно, машины и оборудование. Удельный вес машин и оборудования в импорте подскочил за годы первой пятилетки в два раза с 30,3% в седьмом-двадцать 28 хозяйственном году до 60,1% в 1931 году. Если прибавить к машинам импорт металлов и другого сырья для промышленности, то удельный вес этой категории составит уже 74,9% в 1931 году. Помимо закупок оборудования, расширялась практика заключения договоров технической помощи с западными фирмами. Они должны были подготовить строительный или технологический проект с полным его описанием и спецификациями оборудования, станков и механизмов. Передать заказчику технологические секреты, патенты и другое. Прислать своих представителей для наблюдения за строительством и пуском объекта. Разрешить определенному количеству советских инженеров и рабочих осваивать производственные методы компании на ее предприятиях. В октябре 1930 года в социалистическом строительстве принимали участие 4,5 тысячи иностранных квалифицированных рабочих и специалистов. На 4 сентября 1932 года, по данным Наркомата рабоче крестьянской инспекции, в СССР насчитывалось 9190 иностранных специалистов, 10655 иностранных рабочих, 17 655 членов их семей. При Центральном совете профессиональных союзов, ЦСПС, было создано иностранное бюро, которое координировало и направляло работу общественных организаций с иностранными рабочими и специалистами. При областных и краевых профсоюзах крупнейших центров действовали их отделения. Они внесли весомый вклад в советскую пятилетку. Современный российский исследователь Шпотов указывает, что по отечественным данным в тяжелой промышленности за 1923 33 годы было заключено 170 договоров технической помощи. Американский исследователь Энтони Саттон насчитал 118 договоров о технической помощи, заключенных в 20-30 годах, и 218 договоров, заключенных в 1929-1945 годах. Каждый такой договор предполагал крупный промышленный объект, построенный по зарубежным чертежам и технологиям. В чертежи советскими исполнителями вносились правки. Некоторые договоры расторгались, но в целом участие иностранных консультантов позволило строить сразу по передовым на тот момент технологиям. Крупнейшие в Европе. Сталинградский, Харьковский и Челябинский тракторные заводы, Магнитогорский металлургический комбинат, Нижегородский или Горьковский автозавод были американского типа и американского происхождения, как тогда говорили. Одновременно это стало хорошей школой для отечественных инженеров и рабочих. Например, пока строился Днепрогэс, турбины для которого заказывались за рубежом, Советские специалисты по первым полученным образцам научились делать такие же. И последняя турбина, изготовленная для станции, была уже отечественной. Также резко увеличился импорт изделий для сельского хозяйства. СССР стремился как можно скорее обеспечить деревню тракторами, чтобы подвести под коллективизацию техническую базу. В 1929 году Импорт тракторов по сравнению с предыдущим годом увеличился более чем в три раза. В 30-м, по сравнению с тем же 28-м, в 7, а в 31-м почти в 8 раз. В 1931 году импорт тракторов и сельхозмашин составлял 12% всего импорта. Еще 6,3% составляли материалы и изделия для развития транспорта. В целом импорт для индустриализации и коллективизации составлял 93% всего импорта 1931 года. Я беру этот год как пиковый. На все остальные категории, включая еду и предметы ширпотреба, приходилось всего 7% импорта. Проще говоря, на время первой пятилетки СССР решил отказаться от ввоза почти всего что не способствовало решению главной задачи – индустриализации страны. При этом в абсолютных размерах импорт СССР оставался ниже импорта 1913 года. А вот машин и оборудования Советский Союз в первую пятилетку ввозил больше всех в мире. В период первой пятилетки свыше 50% мирового экспорта станков пошло в СССР. Строительство и капитальные вложения Для создания новых заводов требуются оборудование и строительные работы. Оборудование, которое планировалось произвести внутри страны, а также строительные работы, включались в рублевый план вложений Для иностранного был отдельный валютный, который был основной частью финансового плана. Финансовый план представлял собой разрешение наркомату потратить определенную сумму на кап капвложения. Сами средства на строительство выделялись наркомату из бюджета, либо как кредит от одного из государственных банков. Лимиты, установленные в финансовом плане, должны были обеспечивать общую пропорциональность, а банки должны были следить за целевым, и эффективным расходованием средств. 1 июня 1928 года вышло постановление Совнаркома СССР о мерах к упорядочению капитального строительства промышленности и электростроительства. Им вводились титульные списки, то есть поимённое перечисление самых важных строек. Устанавливался порядок приоритетов в направлениях строительства. На каждый год Утверждался предварительный план капитального строительства заранее и окончательный план, который состоял из предварительного плюс дополнительные объекты. Другими словами, план нельзя было уменьшать. Можно было только увеличивать по мере аккумулирования дополнительных ресурсов. Постановление показывает, что скачок объемов промышленного строительства стал готовиться почти за год до утверждения плана первой пятилетки. В том же 1928 году Промбанк и Электробанк были объединены в Единый Банк долгосрочного кредитования промышленности – БДК. В отличие от привычных нам коммерческих банков, БДК получал средства для операций не в виде вкладов жителей и не от Центробанка, которого в СССР вообще не было, а напрямую из правительства в виде специальных государственных ассигнований. Будучи распорядителем бюджетных средств и выдавая их в виде кредитов промышленности, БДК фактически представлял собой не банк, а скорее контрольно-надзорный орган Наркомфина. На практике в первую пятилетку преобладало бюджетное финансирование капитальных вложений. 1 октября 1929 года крупная сумма задолженности промышленности перед БДК была списана в порядке переквалификации банковской задолженности в безвозвратные бюджетные ассигнования. Банк теперь просто получал из бюджета средства и раздавал их предприятиям в соответствии с государственным планом капитальных вложений. Расходы бюджета могли превышать доходы на величину эмиссии. Эмиссия и кредиты насыщали экономику деньгами, не обеспеченными материальными ценностями, что вело к инфляции. Благодаря налоговой реформе, обложению покупок населения налогом с оборота и изъятию 81% прибыли предприятий в бюджет, достигалась высочайшая концентрация финансовых средств, крупные объемы которых можно было направлять на главные стройки пятилетки. Дополнительным инструментом была ценовая политика. Тарифы на транспорт были заморожены чтобы снизить расходы тяжелой промышленности, чьи грузы составляли основную часть грузоперевозок. Фактически, транспорт заставили поделиться частью прибыли с тяжелой промышленностью. Поскольку равнение на узкие места было осуждено, выявление узких мест, то есть нехватки чего-либо, служило аргументом не сокращать планы выпуска, а проектировать дополнительные предприятия по производству недостающих продуктов. Для этих предприятий, в свою очередь, тоже требовались сырье и материалы, что вызывало новый цикл заявок на дополнительные капитальные вложения. В пределе такой подход привел бы к бесконечно большому выпуску продукции, требовавшему бесконечно больших инвестиций. В капитальное строительство промышленности по пятилетнему плану намечалось вложить 16 миллиардов 400 миллионов рублей а вместе с вложениями в электрификацию — 19 миллиардов 400 миллионов рублей. Фактически за 4 с четвертью года, с октября 1928 по 1932, в промышленность и электрификацию было вложено 24 миллиарда и 800 миллионов рублей, в том числе 21 миллиард 300 миллионов или 86% всех вложений в строительство тяжелой индустрии. Перерасход капитальных вложений, с одной стороны, показывал широкие возможности новой экономической системы по мобилизации ресурсов. Ну а с другой означал, что эффективность их использования оказалась ниже плановой. Для повышения контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на капитальные вложения, в последний год пятилетки, 1932, были созданы специальные банки долгосрочных вложений. Банк финансирования капитального строительства промышленности и электрохозяйства, Промбанк, преобразованный из Банка долгосрочного кредитования промышленности и электрохозяйства, Банк финансирования социалистического земледелия, Сельхозбанк, Банк финансирования капитального строительства кооперации, (Всекобанк), преобразованный из Всероссийского кооперативного банка, и Банк финансирования коммунального и жилищного строительства, цком -банк. Эти банки финансировали соответствующие отрасли хозяйства безвозвратно, то есть не выдавали кредиты, а просто переводили деньги на счета предприятий, для чего им перечислялись из бюджета, предназначенные на инвестиции бюджетные средства. Смысл появления этих банков состоял в том, что они должны были проверять ход строительных работ и целевое расходование средств. Способы выполнения пятилетки. Общие предпосылки, которые сделали пятилетку возможной, были рассказаны в предыдущей главе. Здесь хотелось бы остановиться на более конкретных способах ее реализации. 6 условий победы. В 2013 году вышла ставшая очень влиятельной статья группы экономистов под интригующим названием. «Was Stalin Necessary for Russia's Economic Development?» Сжатый пересказ основных ее тезисов был опубликован несколькими популярными изданиями. В статье с применением эконометрических методов было показано, что в первой пятилетке эффективность использования основных факторов производства, труда и капитала понизилась по сравнению со временами НЭПа, из чего делался вывод, что при сохранении НЭПа развивать страну можно было бы более эффективно. Косвенно на это указывали и официальные итоги первой пятилетки. В них отмечалось, что пятилетку удалось выполнить, и то не по всем показателям, с перерасходом капитальных вложений в промышленность на 29,8% по сравнению с планом, а также с перерасходом труда, то есть с привлечением дополнительной рабочей силы, на 45,5% к плану. Я готов не глядя согласиться с расчетами авторов этой статьи. Действительно, если вы берете миллионы крестьян, которые только-только научились читать, и ставите их к новейшим зарубежным станкам, то первое время крестьяне будут ломать станки и калечиться сами. С чем я не готов согласиться? так это с политическим выводом, что ускоренная индустриализация была вовсе не нужна. Если бы не угроза войны и не политическая неприемлемость развития с опорой на кулака, то действительно можно было бы развиваться медленнее, успевая нормально готовить кадры, лучше увязывать планы, менее активно использовать репрессивный аппарат и так далее. Не случайно по ряду свидетельств сам Сталин после войны советовал лидерам новых социалистических стран не увлекаться советскими методами ускоренного развития. Но руководство СССР посчитало, что в тех внешнеполитических условиях стране необходимо выйти на новый уровень индустриальной мощи как можно быстрее и практически любой ценой. Вместе с тем руководство понимало, что рост себестоимости, снижение производительности труда и перерасход всех ресурсов — это ненормально. С начала 1931 года предпринимаются все более настойчивые попытки повысить эффективность работы. Лозунг о владении техникой был выдвинут еще в 1928 году, после шахтинского дела, когда группа, как тогда говорили, буржуазных специалистов, то есть беспартийных представителей дореволюционной технической интеллигенции, была обвинена во вредительстве, которого партийные кадры не замечали в силу технической неграмотности. Однако в первые годы пятилетки было не до того. Поэтому второй раз Сталин повторил лозунг об овладении большевиками техникой в речи 4 февраля 1931 года о задачах хозяйственников, после чего приоритеты стали смещаться в сторону роста эффективности. На совещании хозяйственников 23 июня 1931 года Сталин развил свою мысль, выдвинув так называемые «шесть условий победы», то есть повышение эффективности работы. Первое условие — Органобор рабсилы по договорам хозяйственных организаций с колхозами и колхозниками и механизация труда. План 1931 года включал в себя разработку комплекса технических и организационных мероприятий по каждой отрасли промышленности, увеличение числа качественных показателей. План по труду впервые предусматривал проведение организованного набора, подготовки и распределения рабочей силы. Впервые была дана разверстка всего государственного плана по республикам, краям и областям. Это должно было упорядочить многомиллионные миграции сельских жителей, которые в поисках лучшей доли бежали из деревни и кочевали со стройки на стройку. Второе условие — ликвидация текучки, уравниловки, улучшение бытовых условий. В 1931 году в приоритетных отраслях — металлургия, энергетика, железные дороги — была ликвидирована уравнительная система оплаты труда, Максимально внедрена система прямой и прогрессивной сдельщины. В черной металлургии вводилась тарифная сетка с соотношением между первым и последним разрядами, равным 1 к 3,7, вместо 1 к 2,8. Это усиливало материальные стимулы к повышению квалификации. Общий размер фонда оплаты труда для ведомств, отраслей и предприятий должен был планироваться и утверждаться ежегодно. Это позволяло соотносить платежеспособный спрос с планируемым количеством товаров народного потребления, чтобы в идеале не допускать дефицитов. Еще летом 1930 года на 16-м съезде ВКПБ Сталин идейно реабилитирует торговлю как способ удовлетворения потребностей трудящихся при социализме. А в мае 1931 года выходит обращение ЦК, Совнаркома и Центра Союза с призывом развертывать кооперативную торговлю, чтобы трудящиеся могли тратить честно заработанные деньги. Третье условие. Ликвидация обезлички, улучшение организации труда, правильная расстановка сил на предприятии. Бригады часто подводили смежников, так как думали только о своей выработке и выручке, а не о работе всего цеха. К примеру, бригада не готовила рабочее место к приходу следующей смены. Теперь вводился четырехбригадный график. Закрепление рабочего места за четырьмя рабочими или бригадами. В печати развернулась борьба против общего руководства, издания общих директив, расплывчатых приказов. Межведомственные комиссии клеймились как порочный аппарат взаимной перестраховки работников, поощряющий их безответственность. Широкую активность развернул ЦИТ Центральный институт труда, во главе с Гастевым. ЦИТ обучал рабочих трудиться наиболее рационально, не делать лишних движений, экономить время и так далее. Наркомат труда был объединен с ВЦСПС, и профсоюзам было дано право издания с утверждением СНК, инструкций по труду то есть от роли защитников рабочих от дирекции, которую они играли при Непе, профсоюзы возвращались к роли участников управления промышленностью, которую они выполняли в период военного коммунизма. 5 августа 1931 года вышло постановление ЦК ВКПБ о развертывании производственно-технической пропаганды, которая должно было повысить технический уровень работников. Четвертое условие — создание красной интеллигенции Выдвиженцы. В 1930 году состоялась передача всех вузов в ведение профильных наркоматов. Тесное сочетание учебной работы преподавателей с научно-исследовательской деятельностью должно было способствовать укреплению материальной основы учебных заведений, лабораторий, научных кабинетов и так далее, и гораздо лучшему учету запросов производства к будущим специалистам в системе высшего образования. Пятое условие. Изменение отношения к инженерно-техническим силам старой интеллигенции. Одновременно с усилиями по обучению рабочих и расширению сети вузов началась очередная кампания, призывающая доверять старым техническим специалистам. Власти стремились минимизировать чрезмерные последствия шахтинского дела и процесса промпартии. Шестое условие — укрепление хозрасчета в промышленности. Пока шла достройка и пусконаладочные работы, выпуск промышленной продукции на новых заводах был крайне незначительным при громадных капитальных и текущих затратах. Если бы они включались в цену, продукция тяжелой промышленности стала бы непомерно дорогой, раскручивая спираль инфляции по всей экономике. Поскольку цены были заморожены, тяжелая промышленность стала убыточной, убытки покрывались из бюджета. 20 марта 1931 года вышло постановление Совнаркома об изменении системы кредитования и укреплении хозрасчета. Это постановление осуждало автоматический порядок кредитования, непродуманно введенный в ходе первого этапа кредитной реформы годом ранее. Об этом я рассказывал в главе 7. И призывало к усилению хозрасчета. Указывалось, что... Государственные, хозяйственные и кооперативные органы и предприятия в пределах плановых заданий устанавливают свои взаимоотношения по поставкам товаров, производству работ и оказанию услуг путем заключения договоров и дачи заказов и несут за их выполнение законом установленную ответственность. Имущественные споры должны были решаться в порядке государственного арбитража. В постановлении особо отмечалось, что убытки организаций ни в коем случае не могут покрываться за счет кредитов Госбанка. Если предприятие не возвращало кредит, банк имел право прекратить кредитование и в возмещении кредита в принудительном порядке продавать товары и материальные ценности должника. Еще через год, в июле 32 го вышло постановление о банкротстве госпредприятий, которое, однако, как отмечает Пол Грегори, фактически не применялось. В тех условиях закрытие выпускающего продукцию предприятия, пусть и убыточного, было неприемлемо, из-за чего ввести жесткий контроль рублем не получилось. Однако в целом предприятия, оставаясь в рамках не слишком детальных плановых директив, должны были вести себя как рыночные экономические агенты, работать и зарабатывать. В последующие десятилетия и экономисты, и власти, неоднократно демонстрировали приверженность формуле «экономическая самостоятельность» в рамках плановых заданий, но работала она с переменным успехом. Рост самостоятельности обычно приводил к оппортунистическому поведению, а оно служило основанием для усиления контроля и сокращения самостоятельности. Мне представляется, что в сталинский период эта дилемма в целом решалась более эффективно за счет идеологического воспитания и более жесткого, хоть и не более детального, контроля, которые делали предприятия менее толерантными к антиобщественным способам выполнения плана. Уже 3 мая 1931 года в развитии постановления об укреплении хозрасчета были утверждены новые ставки отчислений от прибыли. Годом ранее, во время налоговой реформы, когда множество отчислений было заменено налогом с оборота и налогом на прибыль, Ставки налога на прибыль были установлены на уровне 81%. То есть почти вся прибыль изымалась в бюджет для максимальной централизации финансовых ресурсов. Теперь для промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и коммунальных предприятий, финансировавшихся из госбюджета, ставка составляла всего 10%. Для Госбанка и других банков — 50%. Для торговых предприятий — 85%. Повышенные ставки сохранялись для предприятий, не финансировавшихся из госбюджета. Постановлением Совнаркома от 2 декабря 1931 года всем объединениям и трестом вменялась в обязанность часть намеченных по плану прибылей оставлять в распоряжении заводов и предприятий, непосредственно создающих эти прибыли. Причем все сверхпланово накопленные предприятием прибыли, остаются в его полном распоряжении. Майское постановление запретило изымать излишки предприятий в бюджет, а декабрьское — в объединение и тресты, чтобы у предприятий был стимул работать с прибылью. То, что ставка налога в 81% действовала менее года, может, на мой взгляд, считаться признанием неспособности распределять капиталовложения чистым администрированием. 23 июля 1931 года Вышло постановление Совета труда и обороны об оборотных средствах государственных объединений, трестов и других хозяйственных организаций, которым четко разделялись собственное и заёмные средства предприятий. Теперь собственное оборотное средство предприятий нельзя было у них отбирать, а заёмное следовало возвращать банку. В 1932 году были повышены отпускные цены на уголь, лес, стройматериалы, и некоторые другие изделия, чтобы сократить убыточность соответствующих отраслей, так как при убытках хозрасчет не имел смысла. Хозрасчетные принципы быстро были расширены до уровня отдельных цехов. Постановлением Президиума ВСНХ от 12 ноября 1931 года был введен цеховой хозрасчет. К 1 января 1932 года все промышленные цеха перешли на хозрасчет. Разумеется, это не означало, что цеха предприятий должны были продавать друг другу полуфабрикаты. Однако от предприятий требовалось знать затраты на продукцию по каждому цеху и устанавливать систему вознаграждений, исходя из роста эффективности работы конкретного цеха, а не предприятия в целом, чтобы избежать обезлички. Дальнейшим развитием хозрасчета вниз стало появление хозрасчетных бригад, Оно, однако, натолкнулось на то, что выработка цеха и особенно бригады лишь частично зависит от ее собственных усилий. Для защиты от подводящих смежников стали создаваться сквозные ударные бригады, ставившие перед собой задачу охватить данное производство от начального до конечного этапа. По той же логике для защиты от недобросовестных контрагентов Предприятия старались отращивать себе все необходимые вспомогательные производства, что мешало специализации и кооперированию. Более правильным способом решения этой проблемы представляется развитие системы штрафов за несвоевременные или некачественные поставки. Но в тот период, да и позднее, для ее введения не хватило организованности и политической воли. Изъятие излишков денежных средств. Никакое принуждение и никакая агитация не могли заставить рабочих и колхозников работать вообще без вознаграждения. Однако зарплату строителям надо было платить уже сейчас. А дополнительные товары в магазинах, чтобы ее потратить, появятся не раньше, чем заводы будут достроены. С крестьянами ситуация была аналогичной. Расширение хлебозаготовок без адекватного расширения выпуска товаров ширпотреба вело к накоплению у них наличных денег. Это был чревато спекуляцией и ростом цен. Деньги у населения надо было изъять или заморозить. Этой задачей служили государственные облигационные займы, официально добровольные, а на практике добровольно-принудительные. После состоявшегося в 1930 году 16-го съезда партии в официальных документах стал появляться термин мобилизация платежей, а наркомфин начал спускать на места контрольные цифры, сколько денег надо было собрать у населения путем продажи ему как бы добровольных займов. В первую пятилетку государственные займы обеспечивали порядка 10% доходов государственного бюджета СССР. Общий итог такой политики в деревне был подведен в секретном докладе наркомфина «Денежные доходы, расходы и платежи деревни» в 30-31 годах. По итогам 31 -го года оказалось, что колхозники платят в бюджет больше единоличников. Например, платежи единоличников-середников в среднем составили 172 ,20 рубля 20 копеек, а платежи колхозников, бывших середников, 195 рублей 40 копеек. Налогов колхозники платили меньше но зато в виде подписки на добровольные займы с них собирали больше. У колхозников получение от колхоза составляли не более 21% дохода. Доходы от плановой реализации сельхозпродукции не более 36%, а по Московской области всего 10%. Остальные доходы и единоличники, и колхозники получали от продажи продукции на рынке, 55%, и от неземледельческих заработков. Главным образом это была работа на многочисленных стройках, а также все возможные промыслы. Проще говоря, спустя два года после начала массовой коллективизации колхозник зарабатывал где угодно, только не в колхозе. Карточная система. Помимо добровольно-принудительных займов, которыми из оборота изымались лишние средства населения, Для снижения негативных последствий курса на преимущественно развитие тяжелой промышленности и ускоренной коллективизации в городах по всему Союзу с конца 1928 года действовали продуктовые карточки. Расширение фронта капитальных работ приводило ко все более и более явной инфляции, от которой они частично спасали. Из-за инфляции номинальная зарплата рабочих росла, а реальная – падала. По расчетам Леонида Иосифовича Бородкина, падение реальной зарплаты рабочих с осени 27 -го года до конца 1930 составило по разным отраслям текстильной промышленности 24,2%, 21,6% и 24,5%. Проще говоря, за три года благосостояние рабочих ухудшилось на четверть. Вокруг предприятий стали появляться свои совхозы для снабжения работников продовольствием. 14 февраля 1929 года карточная система стала всесоюзной. Наибольшая норма была установлена для интеллигенции. Профессора и доценты, старшие научные сотрудники, директора музеев и библиотек. Затем рабочие, две группы, затем служащие, пенсионеры, инвалиды. Но если в гражданскую войну нормы выдачи по карточкам были классовые, рабочий, служащий, иждивенец и так далее, то теперь в дополнение к этой основной градации стала возникать целая сеть закрытых распределителей. В соответствии с неофициальной табелью о рангах разные ведомства получали разное снабжение для своих ответственных работников. Ударник мог рассчитывать на значительно более богатый стол, чем обычный рабочий, а ударник на оборонном заводе на более богатый, чем ударник на откатской фабрике. Одновременно с распространением карточной системы появилась сеть коммерческих государственных магазинов, цены в которых были гораздо выше карточных. Например, на хлеб в Москве и Ленинграде в 1933 году в 20 раз. Сочетание карточной системы и коммерческих магазинов позволяла одновременно не допустить голода в городах и сохранить материальные стимулы к труду. Встречные планы. Первая пятилетка, даже при том, что она была разработана с четвертого раза, вспомним главу про нулевые пятилетки, все равно охватывала детальной проработкой только около 50 промышленных отраслей. Натуральные показатели были указаны только по пяти отраслям машиностроения, пищевая промышленность была представлена только шестью отраслями, по сельскому хозяйству план был дан по зерновым культурам в целом и так далее. Довольно схематично были намечены план капитальных вложений и планирование развития техники. Другими словами, ни о каком плане до гайки говорить не приходилось. В этих условиях большую роль играли встречные планы и, особенно начавшие разрабатываться с 1932 -го года, техпромфинпланы, то есть встречные планы с разделом по совершенствованию техники и по финансовым показателям. Встречные планы вместе с децентрализацией оперативного управления промышленностью, о чем пойдет речь дальше, должны были обеспечить активное участие рабочих в разрешении всех важнейших вопросов руководству предприятиям и соответствующими отраслями промышленности, в составлении и проработке производственных планов и заданий, а также в контроле за их выполнением. Рабочие на местах уточняли и конкретизировали плановые задания, частично доделывая за плановиков их работу. Принимали обязательства произвести больше и лучше, чем было намечено в проекте плана, спущенном сверху. Советские авторы писали, что таким образом план-проект проходил своеобразную экспертизу у рабочих, умалчивая, однако, что рабочие могли только повысить или оставить прежним, но не понизить или видоизменить плановые задания. Происходила определенная подмена идеи участия трудящихся в управлении. Трудящиеся должны были участвовать не в выработке целей развития, Эта функция все больше становилась прерогативой ЦК партии, а в выработке способов достижения спущенных сверху целей. Одним из первых с почином составлять техпромфинпланы выступил ленинградский завод «Светлана». В результате экономия рабочей силы против плана проекта составила 1141 человека. Производительность труда поднялась на 30% сверхзаданий по плану проекта оказалось возможным также запланировать дополнительное снижение себестоимости почти на 10% и сократить импортную заявку с 1 260 тысяч рублей всего до 63 тысяч рублей. Это показывает, что работники завода молодцы, но одновременно свидетельствует о том, насколько отвратительно был составлен изначальный план-проект. Децентрализация оперативного управления промышленностью. Общий подход к планированию пятилетки, когда Центр ставит задачи, а на местах придумывают, как их выполнить, не мог не отразиться и на управлении промышленностью. Шестнадцатая партийная конференция, одобрившая первую пятилетку, это апрель 2029 -го года, постановила, что в основе руководства промышленностью и другими отраслями народного хозяйства должен лежать принцип децентрализации оперативных функций при одновременной централизации планирования и руководства в основных вопросах. 5 декабря 1929 года вышло постановление ЦК КПБ о реорганизации управления промышленностью. Предприятие, а не трест, как было до этого, стало основным хозяйственным звеном. Главки ВСНХ ликвидировались, а синдикаты, которые к тому времени фактически дублировали работу главков, преобразовывались в хозрасчетные объединения, ведущие полным кругом вопросов планирования производства, его технического уровня, сбыта продукции, капитальными вложениями и так далее. Но главным для объединений теперь был вопрос внедрения прогрессивных технологий на подведомственных предприятиях а не сбыта готовой продукции, как было у синдикатов ранее. Объединения осуществляли прием заказов и распределяли эти заказы по предприятиям. Устанавливали ассортимент продукции. Порядок поступления и условия выдачи товаров. Осуществляли контроль за качеством продукции и тому подобное. В этих условиях предприятия и тресты получали возможность сконцентрировать свое внимание на вопросах управления производством. ВСНХ, лишенный главков и прав оперативного вмешательства в работу предприятий, должен был сосредоточиться на выработке основных директив по составлению планов реконструкции данной отрасли промышленности, утверждении контрольных цифр и планов капитальных работ, назначении и увольнении правления и объединения, утверждении балансов и отчетов, распределении прибылей и убытков, Разрешение расходования специальных капиталов, ревизии и обследования деятельности объединения, утверждение уставов и уставных капиталов, установление отпускных цен. По мере дальнейшего развития промышленности и все большего увеличения числа предприятий, отраслевые объединения начали разукрупнять. Например, в тяжелой промышленности 32 объединения к осени 1932 -го года разделились на 78 объединений. Логичным продолжением этого процесса стало разделение самого ВСНХ. 5 января 1932 года из него выделили легкую, лесную и деревообделочную промышленность, создав для них отдельные комиссариаты, а ВСНХ переименовав в Народный комиссариат тяжелой промышленности — НКТП. В числе прочего это позволило устранить дублирование полномочий с Госпланом, так как исчез альтернативный центр планирования промышленности как целого. Пол Грегори также отмечает и политическую причину этого — стремление снизить влияние главы ВСНХ Арджиникидзе, сократив сферу его деятельности. Революционная мечта о едином, свободном от ведомственности органе управления хозяйством плохо сочеталась с реальностью. Местные совнархозы были преобразованы в республиканские наркоматы легкой промышленности и в областные или краевые управления. Система управления таким образом из территориально-отраслевой стала чисто отраслевой. Снизилось значение местных советов, которым стало просто нечем управлять. Увеличение числа наркоматов приводило к тому, что новые наркоматы стали дублировать функции отраслевых объединений. Как результат, Совнарком СССР принял постановление от 8 октября 1932 года, в котором было решено ликвидировать, за исключением лишь некоторых, объединения в промышленности и в сельском хозяйстве. Вместо них вновь восстанавливались главки в наркоматах. То есть система управления опять становилась более вертикально интегрированной. Если постановление от 5 декабря 1929 года модифицировало синдикаты, то постановление от 8 октября 32 окончательно отправило их в прошлое. Забегая вперед, скажу, что новый виток создания производственных объединений случился уже в 70-е годы. Процессы специализации и разукрупнения наркоматов и главков продолжались и в последующие пятилетки. Для примера, на 32 год НКТП имел 13 главков а в 1937 году уже 37. В 1933 году главком НКТП было непосредственно подчинено 150 заводов и комбинатов. Некоторые крупные заводы — Краматорский, Ижорский и Уральский машиностроительные заводы и другие — были подчинены непосредственно Наркому. Результаты и крупнейшие проекты первой пятилетки. Решить задачу индустриализации за одно пятилетие было невозможно, поэтому две первых пятилетки условно представляют собой два этапа создания новой промышленной базы — пятилетка котлованов и пятилетка пуска. В первую пятилетку надо было построить сотни новых предприятий, а во вторую — наладить их работу. Поскольку модернизация была догоняющей, Импорт и основное внимание сосредотачивались на ограниченном числе крупнейших объектов машиностроения, которые меняли весь экономический ландшафт страны. Переоснащенные машиностроительные заводы позднее могли бы подтянуть до своего уровня прочее производство. Поскольку без коллективизации пятилетки бы не получилось, второй важнейшей задачей было сельскохозяйственное машиностроение. Хоть власти и выжимали из деревни максимум возможного, все понимали, что долго такое состояние продолжаться не может. Крупнейшими тракторными заводами первой пятилетки стали «Ростсельмаш» и «Сталинградский тракторный». Чуть позднее вступил в строй Харьковский тракторный завод. Машиностроение, в свою очередь, требовало металла. На 16 съезде ВКПБ июнь-июль 30 -го года Сталин призвал создать на востоке страны вторую угольно-металлургическую базу, чтобы ресурсно обеспечить развитие тяжелой промышленности. Магнитогорск и Новокузнецк были важнейшими объектами пятилетки. В чистом поле должны были вырасти города вокруг огромных заводов, дающих стране металл. Из-за отставания роста выпуска металла от темпов развития машиностроения Разницу приходилось покрывать импортным прокатом. Если машиностроение за пятилетку выросло в 4,6 раза, то черная металлургия только в 1,8 раза. Упомянутые комбинаты достроили уже во второй пятилетке. На начало второй пятилетки четверть потребности в металле покрывалась за счет импорта. Новокузнецк был частью Урала-Кузнецкого комбината. С Урала в Кузбас везли руду. В обратном направлении уголь, синхронно снабжая недостающим на месте сырьем два огромных металлургических завода. Комбинирование, то есть соединение в одном предприятии разных отраслей промышленности, игравших вспомогательную роль одна по отношению к другой, было широко распространенным способом создание целых промышленных районов и комплексного использования местных ресурсов. В период 1930-1934 годов в стране были созданы крупнейшие в мире промышленные комбинаты Магнитогорский, Кузнецкий, Сталиногорский, Березняковский, Днепровский и другие. Знаковым объектом был Днепрогэс который должен был обеспечить электроэнергией бурно развивавшуюся украинскую промышленность. Вокруг него возник Днепровский промышленный комбинат, металлургические и алюминиевые заводы, завод ферросплавов, комплекс химических производств и система орошения для земледелия. Помимо тракторов и орошения, земледелие требовало удобрений. Были созданы производства фосфатов, Освоена добыча калийных солей. Чтобы сосредоточиться на импорте станков, надо было иметь возможность сократить импорт всего остального, например, сырья для легкой промышленности. Для того, чтобы Советская Средняя Азия могла сосредоточиться на выращивании хлопка, был построен Турк-Сип — железная дорога из Туркестана, так тогда назывался весь Среднеазиатский регион, в Сибирь. Из Сибири везли зерно, а из Узбекистана вывозили хлопок. Еще одной новой магистралью стал Беломоро-Балтийский канал, который обеспечил возможность переброски флота между Балтийским и Белым морем без необходимости идти вокруг Северной Европы. Канал строился заключенными в соответствии с господствовавшей тогда концепцией перевоспитания трудом. Нельзя не отметить также газ автозавод в Нижнем Новгороде, тогда Горьком, и московский автозавод, будущий ЗИЛ. Кроме того, именно в первую пятилетку были заложены крупнейшие уральские заводы, во многом обеспечившие перевес в производстве вооружений в Великой Отечественной войне, Уралмаш в Екатеринбурге и Челябинский тракторный завод, на базе которого в войну возник знаменитый Танкоград. Вокруг конкретных темпов роста все годы велись споры. По официальным данным, воловая продукция промышленности увеличилась за пятилетку на 218,5%, или в 2,2 раза по сравнению с 28-м годом. Производство средств производства увеличилось на 257,1%. Производство средств потребления — на 187,3%. Рост производства требовал рабочих. Доля городского населения выросла с 17,9% до 23,3%, а доля пролетариата с 19,9% до 31,1%. Важнейшим социальным итогом этого роста стала ликвидация в 30 году безработицы. Другим социальным итогом — обострение жилищной проблемы. Новых горожан, пришедших из села работать на фабриках, расселяли в бараках и коммуналках, так как жилищное строительство не поспевало за столь бурной урбанизацией. Еще одним ключевым итогом пятилетки стала коллективизация сельского хозяйства. Доля колхозов в сельском хозяйстве по площади посева выросла с 1,2% в двадцать году до 75,6% в тридцать Весной двадцать девятого цель была всего 10%. Правда, коллективизация сопровождалась массовым забоем скота и падением урожайности. Так что в официальных итогах первой пятилетки составители решили ограничиться цифрами поступления в сельское хозяйство тракторов и другой техники и данными о росте площади пашни, вообще не указывая, сколько же удалось произвести сельхозпродукции. Тогда считалось, что коллективизация не только гарантированно обеспечит города провизией и создаст условия для перевода сельского хозяйства на индустриальную базу, благодаря чему уже во второй пятилетке урожайность стала расти но и ликвидирует возможность восстановления капитализма, так как в стране не останется обособленных товаропроизводителей, а государственный план будет охватывать все отрасли экономики. К сожалению, как показали дальнейшие события, обобществление на деле более трудный и длительный процесс. Тем не менее, ликвидация безработицы и массовая коллективизация позволили начать разрабатывать новые разделы плана. План обеспечения народного хозяйства специалистами и государственный посевной план впервые разработаны в 30 году. В 31 году впервые разрабатывается единый финансовый план, объединяющий все мероприятия в области финансов и кредита, а не только бюджет, как было ранее. Экономическая система приобретает цельность и законченность. Планированием теперь охвачены все аспекты хозяйственной жизни. Ужесточение политического режима и сворачивание экономических дискуссий. Еще одним результатом пятилетки стало ужесточение политического режима. Рывок требовал неимомерного напряжения сил, ради которого партия становилась все менее терпимой к сомневающимся. Правые оказались правы насчет негативных последствий ускоренной коллективизации для крестьянства и уровня жизни в целом, по крайней мере в краткосрочной перспективе, что делало публичное признание ошибок политически неприемлемым для сталинского большинства в ЦК. Можно и даже нужно было критиковать отдельные недостатки в организации работ на конкретных предприятиях но не курс экономической политики в целом. Это, а также политические обвинения и посадки экономистов-генетиков привело к практически полному сворачиванию экономических дискуссий по конкретным экономическим проблемам. Если в 20-е годы в журнале «Плановое хозяйство» обсуждались разные варианты методологии планирования, то в 30-е разные технологии добычи угля. Многие экономисты, которые в 20-е годы писали о хозяйственном строительстве в СССР, мигрировали в экономическую историю. Другие переключились на политэкономию, пересказывая на разные лады Карла Маркса. Нет собственных мыслей, нет поводов для обвинения. Как это работало, можно проследить на примере супружеской читы Леонтьева, не путать с мигрировавшим Василием Леонтьевым, и Хмельницкой. Осенью 21 -го года Леонтьев, которому тогда было всего 20 лет, ушел с комсомольской работы для получения высшего образования. С октября 22 по октябрь 26 он был слушателем Института красной профессуры по специальности экономика. В студенческие годы Леонтьев женился на Хмельницкой, которая, видимо, училась там же. Еще не закончив институт, он начинает публиковаться по вопросам политэкономии. Начатки политической экономии, проблемы марксовой теории капитализма и по текущим экономическим вопросам, от падающих денег к твердым. Начатки политической экономии — это учебник. Получается, студенты пишут учебник для собственной дисциплины. В 26 году семейная пара, только что выпустившихся экономистов, Леонтьеву 25 лет, Хмельницкой 24 года, выпускает первую совместную работу книгу «Советская экономика». Через год очерки переходной экономики. В последнем тексте авторы обильно цитируют Преображенского, Бухарина и даже, ужас, Троцкого. Причем не ругательски, а с одобрением, иллюстрируя или подтверждая какие-то свои выводы. Уже через два года выясняется, что это было ошибкой. В 1928 году, Леонтьев включается в полемику о теоретической основе планирования брошюрой «Социалистическое строительство и его критики». И в следующие три года выпускает целую батарею текстов в борьбе с бухаринцами. Причем чем дальше, тем меньше в ней анализа и больше ругани. В статьях почти нет эмпирики, они построены на жонглировании цитатами. Кульминация достигается в 1931 году после чего наш герой, кажется, начинает подозревать, что пребывание на переднем крае борьбы с неправильными экономистами совершенно не гарантирует его собственной безопасности. В безопасности не тот, кто критикует, а тот, кто вообще не высказывается по насущным экономическим вопросам. С 1932 года Леонтьев начинает писать исключительно про вопросы политэкономии у Карла Маркса или про загнивающий капитализм переиздавать свой курс политической экономии, но совершенно отходит от вопросов, связанных с развитием советской экономики. Исключения делаются только для одобрения уже принятых решений, например, Сталинской Конституции или Плана преобразования природы. Экономические книги конца 30-х-40-х годов состоят практически исключительно из пересказа принятых решений и потому почти лишены ценности. Единственной отдушиной, где можно было работать с конкретикой, оставался западный мир. Капитализм дозволялось критиковать не в общем, а с примерами. Поэтому Хмельницкая сбежала не в комментирование классиков, а в анализ западной экономики. Работала в Институте мировой экономики и международных отношений, много писала про развитие монополистического капитализма. Потом товарищ Сталин умер, прошло еще 10 лет, И молодые экономисты обнаружили, что старшее поколение о новых вопросах хозяйственного строительства ничего вразумительного сказать не может, так как умеет только цитировать Сталина, а это больше не поощряется. Поэтому звездами у нового поколения экономистов становятся выпущенные из лагерей Вайнштейн или Минц, а также статистик Немчинов, математик Конторович, но никак не политэкономы. Запрет на критику внес свой вклад в мобилизацию общества для выполнения задач первой пятилетки, но в долгосрочной перспективе привел к серьезному отставанию экономической теории социализма, сталкивающейся с новыми вызовами. Вторая пятилетка. Урегулирование. 1933-1937 годы. Первая пятилетка задумывалась как своего рода заем у народа, который партия поднимала на рывок ради лучшей жизни. Теперь надо было возвращать долги. Тем более, что в 1932 году к голоду в деревне прибавились волнения и массовые выступления рабочих в Ивановской промышленной области, грозившие перекинуться на другие районы. Поэтому уже во второй пятилетке Основным приоритетом должен был стать рост уровня жизни населения, а основным инструментом достижения этого — налаживание работы сотен новых заводов. В феврале 1932 -го года 17-я партконференция поставила задачу утроить душевое потребление к концу второй пятилетки. Второй задачей было урегулирование основных перекосов, вызванных бурным и часто несогласованным ростом в первую пятилетку. Нео-НЭП. Первые меры по улучшению уровня жизни были приняты уже в 1932 году. 6 и 20 мая 1932 года СНК СССР и ЦК КПБ приняли постановление об уменьшении государственных планов хлебозаготовок и скотозаготовок на 32 год и предоставление права колхозам и колхозникам, а по второму постановлению и единоличникам, после выполнения государственных поставок и образования семенных фондов беспрепятственно продавать излишки продукции на базарах, рынках и в колхозных лавках. 20 мая вышло постановление о правилах торговли и об уменьшении налога на торговлю сельхозпродуктами. Правда, в декабре 1932 -го года появилось уточнение, согласно которому торговля будет разрешена с 15 января и только после выполнения плана хлебозаготовок. В октябре и декабре 1932 -го года выходят еще несколько партийных резолюций о развертывании торговли, на основе которых с 1933 -го года Наркомснаб организует сеть государственных коммерческих магазинов и начинает сокращать долю продукции, распределяемую через закрытые распределители, в пользу рыночных фондов, поступающих в магазины для свободной продажи. На Октябрьском пленуме 1932 -го года ЦК ставит задачу восстановить с 1 января 1933 практику 1927-1928 -го годов, когда торгующие организации могли самостоятельно отбирать ходовые, по их мнению, товары на оптовых базах и давать предварительные заказы промышленности то есть начинается восстановление обратной связи от рынка, ну или от предпочтений покупателей, к промышленности. Благодаря этому в 1933 году в легкой промышленности существенно обновляется ассортимент. Решениями ЦИК и Совнаркома от 8 декабря 1933 года вводится уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной продукции. Одновременно в планы второй пятилетки закладывался опережающий рост производства товаров шарпотреба. При росте национального дохода за пятилетие в 2,2 раза фонд потребления намечалось увеличить в 2,4 раза. Материальной основой этого должно было стать увеличение продукции группы Б, то есть как раз потребительских товаров, в 2,3 раза, продукции сельского хозяйства в 2 раза и розничного товарооборота в 2,5 раза, а также значительное развитие социально-культурных отраслей. Были запроектированы среднегодовой прирост производства предметов потребления в промышленности на 18,5% против 17% фактически достигнутых в первой пятилетке и среднегодовой прирост средств производства на 14,5%. Планы по опережающему росту производства товаров для населения во второй пятилетке нужно отметить не только как свидетельство добрых намерений большевиков, но и потому, что позднее в советской политэкономии утвердился так называемый «закон опережающего роста производства средств производства», который служил теоретическим обоснованием хронической нехватки товаров ширпотреба. Верно что для наращивания производства конечной продукции необходимо нарастить выпуск станков и оборудования. Но в советских условиях получалось, что выпуск станков служит еще большему выпуску станков, которые нужны для еще большего количества станков, которые все никак не конвертируются в скачок уровня жизни населения. Каждый раз вверх брали те или иные стратегические соображения, исходя из которых рост выпуска товаров для населения тормозили ради дополнительного развития тяжелой и оборонной промышленности. Это дало повод исследователю Понюшкину назвать свою книгу о распаде СССР «Восстание потребителей» и трактовать переход к капитализму именно в категориях «Потребители устали терпеть дефицит». Вот и во вторую пятилетку обережающих темпов роста производства потребительских товаров, добиться не удалось. С одной стороны, заводы требовали достройки и завершения технической реконструкции, создавая высокий спрос на оборудование, который надо было удовлетворять. С другой, сельское хозяйство никак не могло оправиться от удара, нанесенного коллективизацией и голодом из-за чего легкая и пищевая промышленность испытывали нехватку сырья. Однако производство шерпотреба все таки выросло за пятилетку в два раза, что наряду с укреплением колхозной системы позволило с 1 января 1935 года отменить карточки на хлеб, а с 1 октября 1935 года и на все остальные ранее распределявшиеся по карточкам товары. Во время действия карточной системы Один и тот же товар продавался по низкой цене по карточкам, карточка давала право купить фиксированный объем товара, допустим, не больше одной буханки хлеба в день, и по высокой в государственных коммерческих магазинах и на рынках. Это порождало спекуляцию и снижало материальное стимулирование труда. С отменой карточной системы в государственной торговле были установлены новые единые цены, выше карточных, но ниже коммерческих. Чтобы компенсировать повышение новых единых цен по сравнению с карточными, вводилась 10 хлебная надбавка к заработной плате. В 1936 году коммерческие магазины были ликвидированы. Вместе с отменой карточек было отменено так называемое отоваривание, когда за сдачу крестьянами технических культур они получали хлеб. Теперь вознаграждение за дополнительные объемы с данных технических культур становилось чисто денежным. Отмена карточек стала поводом для Сталина выступить в ноябре 1935 года на совещании стахановцев с крылатой фразой «Жить стало лучше, жить стало веселее». Развитие промышленности позволило начать постепенное снижение цен. За 1935-1937 годы цены на промтовары были снижены на 5-16%. В целом за пятилетку объем товарооборота вырос в полтора раза, выпуск потребительских товаров в два раза, фонд заработной платы в 2,5 раза. Реальная с поправкой на изменение цен зарплата рабочих и служащих выросла более чем в два раза. Уже из этих соотношений видно, что даже такой бурный рост производства потребительских товаров не поспевал за расширением платежеспособного спроса. Чтобы помочь государственной торговле, 29 сентября 1935 -го года было принято решение ЦК ВКПБ и Совнаркома о передаче ей городской сети потребительской кооперации. Но сама по себе передача магазинов из одних рук в другие, конечно, увеличить доступность товаров не могла.